правда он почти пустой ага. понимаете среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек но в чемодане есть падлинны книги мой папа лина я думаю что будет лучше если ты сразу поймешь я не хочу чтобы ты говорила при мне о своем отце прошу тебя впредь этого не делать но тея поли значит вы хотите хотите сейчас мы поднимемся в твою комнату и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 Тем быстрее мы с этим и управимся Ой, а я сразу и не подумала Значит, я могу радоваться, что у меня так мало вещей В общем, ты, верно, права Палиана уже совсем успокоилась И улыбка не сходила с ее лица Она принялась порхать по комнате Развесила платье, сложила книги на столе И убрала белье в ящике комода